Номер 10. Мистер Стёрт Дэвид. Адрес: Западный Лондон, Hawk Street 42. Прибыл 10 августа на поезде, доставлен в отель на автомобиле. Уехал 14 августа на той же гостиничной машине. Обслуживающий персонал охарактеризовал его как загадочного человека. Возможно по той причине, что со дня приезда и до дня отъезда почти не выходил из гостиницы, да и свою комнату покидал довольно редко. По слухам, он объяснял это необходимостью завершить какую-то важную работу, требовавшую покоя и уединения. Даже завтрак, обед и ужин доставлялись ему в номер. Горничная в приватной беседе сообщила мне, что он не только загадочный, но ещё и весьма привлекательный молодой человек, но ничего большего не прибавило, так что получить сколько-нибудь достоверное описание его внешности не удалось. Вечером 13-го он попросил счёт, поскольку, по его словам, ему придётся поторопиться, чтобы успеть на первый утренний поезд, отходящий в Лондон со станции Свонбери Джанкс, что в 8 милях от отеля. Поэтому он собрался выехать из отеля примерно в 6:30 утра, что и сделал, воспользовавшись гостиничным автомобилем, в связи с чрезвычайно странными обстоятельствами, сопровождавшими приезд и отъезд этого жильца, а также его пребывание в гостинице. Я попытался получить дополнительные сведения, связанные с ним, но, к сожалению, не приуспел Кроме того, мне не удалось получить никаких сведений о его работе, о которой он ничего толком не сказал. Тем не менее, преслуга считает, что он писал некое литературное произведение. Номер 11, мистер Леонард Дикинсон. Шестое. Всё вышеизложенное представляет собой информацию, собранную мною согласно полученным инструкциям и относящуюся к делу, связанному с отелем Пенберри Олдхолм. Однако я взял на себя смелость несколько расширить полученное мною задание, действуя на свой страх и риск, дабы помочь пролить свет на подозрительные обстоятельства, сопровождавшие смерть мистера Дикинсона старшего. Предлагаю на ваше рассмотрение следующее дополнительное сведения. 7-е Мистер Дикинсон старший отправился в спальню 13 августа примерно в 22:45. Перед этим он подошёл к стойке администрации и попросил распорядиться, чтобы ему принесли а чашку китайского чая с ломтиком лимона через четверть часа. Б и завтрак в постель 14 августа в 9:00 утра. Пункт а в точности выполнен согласно инструкции. Когда в его спальню вошли на следующее утро с целью выполнения пункта Б, было обнаружено, что он умер. Смерть, как определили позже, наступила из-за передозировки снотворного, которое мистер Дикинсон старший принимал в течение ночи. Исследование обстоятельств смерти, как мне дали понять, проводилось стандартным в таких случаях способом, а именно посредством опроса свидетелей а также визуального наблюдения. Было сказано предположение, что покойный принял смертельную дозу снотворного, высыпав таблетки в чашку с китайским чаем. Последнее так и осталось предположением, поскольку чайник и чашку изъяли из номера и вымоли до того, как факт смерти был окончательно установлен. Как бы то ни было, эта версия представлялась большинству свидетелей достаточно обоснованной. Однако я решил выяснить, мог ли кто-нибудь другой, кроме покойного, высыпать таблетки в чашку с чаем. Восьмое. Я обратился с этим вопросом к двум особам, которые, как казалось, могли помочь мне прояснить эту проблему. То есть к горничной мисс Рози Беллинг и к официантке мисс Юзан Картер, о которой я уже упоминал выше во втором параграфе. К сожалению, разговор с мисс Беллинг по данной теме Ничего существенного не выявил. Означенная особа сказала только, что 14 августа приблизительно в 8.15 утра заходила в комнату номер 11, чтобы забрать поднос с чайником и чашкой. Мистер Диккенсон велел принести завтрак в номер в 9 часов утра, и она, разумеется, не стала бы заходить к нему раньше, но в связи с тем, что два дня назад из-за небольшого происшествия на лестнице когда разбили сразу два сервиза, чайной посуды стало не хватать, и горничные стараются забирать из номеров свободные чашки и чайники. Но ну, так вот, когда в 8:15 она заходила в номер, покойный, как ей показалось, спал совершенно спокойно. Зато потом, когда она около 9:00 утра вернулась в комнату, чтобы узнать, будет ли постоялец завтракать, выяснилось совершенно точно, что тот мёртв. Надо ли говорить, что к девяти часам и чайник, и чашка были тщательно вымыты, и ими пользовался другой гость? Девятое. Свидетельства мисс Картер сводились к тому, что она отнесла постояльцу комнаты номер одиннадцать под нос с чайником и чашкой точно в оговоренное время, вечером тринадцатого августа. В ответ на мои вопросы она сообщила, что может описать свои действия довольно точно, что и во всех деталях. Так уж случилось, что в тот вечер девушка оказалась чрезвычайно загружена работой, заключавшейся в обслуживании номеров. Кроме чая в одиннадцатый номер, ей требовалось доставить обед мистеру Дэвиту в номер 10, ужин мистеру и миссис Джонс в номер 4, а также виски с горячей водой, сахар и лимон мистеру Уэнингу в номер 6. Девушка призналась мне, что очень тогда устала и чувствовала раздражение по отношению к жильцам, заказывавшим еду и напитки в номер, особенно к мистеру и миссис Джонс, номер 4, которые сначала хотели поесть внизу, но потом передумали и затребовали ужин в спальню. Я подсчитал, что вечером 13 августа она ходила на первый этаж с тяжёлым подносом как минимум 4 раза. 2015 отнесла обед в номер 10 2100 отнесла ужин в номер 4 и забрала поднос с остатками обеда из комнаты номер 10 2200 забрала поднос с остатками ужина из комнаты номер 4 2300 отнесла чай в номер 11 и горячую воду и так далее в комнату номер 6 десятая. Я спросил мисс Картер, не заметила ли она что-нибудь необычное в поведении постояльца, когда относила ему чай. Она ответила, что так и не увидела мистера Дикинсона старшего, а лишь слышала его голос. Из предыдущего опыта общения с этим постояльцем, которому неоднократно приносила еду и напитки во время его прошлых визитов, мисс Картер знала, что мистеру Дикинсону старшему Свойственно избегать присутствия посторонних, особенно женщин, в своём номере, когда он мог быть не один. Так что она, постучав в дверь и дождавшись ответа, сообщила, что чай доставлен, и оставив поднос в коридоре рядом с дверью, ушла. На вопрос, аналогичный ли была реакция на её приход со стороны мистера Ваннинга, задумалась будто припоминая и ответила, что скорее всего, не стучалась к нему в номер а мистер Веннинг сам открыл дверь и забрал у нее поднос. Одиннадцатое. В связи с очевидной важностью фактов, упомянутых в предыдущем параграфе, я пришел к выводу о необходимости дополнительного опроса свидетелей на предмет того, кто из постояльцев гостиницы находился у себя в номерах в то время, когда поднос с чаем оставили в коридоре рядом с комнатой номер одиннадцать. Мистер Картер, спускавшаяся из кухни на первый этаж по служебной лестнице, не смогла ответить, кто из гостей около 23.00 находился в гостиной или в курительной комнате на цокольном этаже, и сообщила, что в указанное время никого, кроме мистера Веннинга, на первом этаже не видела. Проходя по коридору, она заметила, что одна из ванных комнат занята, но кто именно мог там находиться, не знает. Другие представители персонала путались в показаниях и ничего определённого по этому вопросу не сообщили. Но я, собрав все полученные сведения воедино, пришёл к заключению, что 13 августа в 23:00 в своих комнатах почти наверняка находились следующие жильцы: мистер Веннинг, мистер Дикинсон и мистер Дэвид, мистер и миссис Джонс. Указанные ниже постояльцы с большой долей вероятности могли находиться в своих комнатах. Мистер Ховард Бленкинсоп, мистер Карстерс и мистер Малит, что касается прочих, то миссис Ховард Бленкинсоп осталась в своей гостиной после того, как её сын отправился спать, и продолжала собирать пасьянс. Мистер Карстерс же, который отправился было спать вместе с миссис Карстерс, Скореснова спустился в гостиную, где стал помогать миссис Ховард Бленкископ. А мне удалось совершенно точно установить, что свет в гостиной погас не задолго до полуночи, и эти двое поднялись в свои комнаты позже всех. 12:00. После беседы с управляющим и сотрудниками гостиницы мне не удалось обнаружить каких-либо фактов против них. Покойного в отеле рассматривали прежде всего как источник регулярного дохода и своего рода местную знаменитость, так что найти какой-либо мотив для его убийства не представляется возможным. Все те, с кем я общался в процессе своих изысканий, показались мне весьма достойными, хотя и не всегда откровенными людьми, против которых у меня нет ни одной улики. 13. Сделанные выше выводы Завершаю моё расследование в отеле Penbury Old Hall. Жду ваших дальнейших инструкций. Джас Элдерсон.